Глава 16. Небо затянуло пеленой лиловых туч, а воздух имел цвет потускневшего олова. Снега не было, но ночью выпала свежая пороша, о которой упоминал Дженкинс. Земля повсюду вокруг казалась гладкой и пушистой, как перина. Корявые голые ветви выглядели так, словно их опалило пожаром. Страффорд видел, как при дыхании изо рта вырываются клубы пара. Даже мысль о лете казалась фантастикой. Лобовое стекло машины покрыл толстый слой мутного льда, испещренный царапинами и закорючками, похожими на древние руны. Пришлось вернуться в дом и раздобыть у миссис рек чайник с теплой водой, чтобы его растопить. Спустя шесть поворотов скрипучей рукоятки, двигатель задергался и ожил. Выхлопная труба выстрелила косматой струей черного дыма. Когда инспектор отпустил сцепление, шины заскользили, взметая брызги с и замерзшей грязи. Детектив проехал добрую милю, прежде чем до него дошло, что он забыл загоди телефонировать в Скаланстаун и сообщить сестре священника, что он уже в дороге. Не столь уж дальнее путешествие заняло гораздо больше времени, чем ожидалось, поскольку львиную долю пути пришлось преодолеть на пониженной передаче. Перед ним прошло несколько машин, оставив на дороге колеи, блестящие как черное стекло. Скаланстаун расположился в лощине между двумя невысокими холмами. Проезжая по главной улице, он насчитал пять пабов, три продуктовых магазина и две скобяные лавки. Еще была колбасная лавка некоего Хафнера, наверняка родственника Болеглазского доктора, парикмахерская, совмещенные в одном лице газетный киоск и почтовое отделение, а также дамский салон у Берни. Улицы были пусты. Единственным транспортным средством, которое попалось Страфорду на глаза, была брошенная тележка молочника. В сточной канаве возле лавки Хафнера трепала в зубах засаленный кусок пергаментной бумаги беспородная собака. Церковь стояла на возвышении, откуда открывался вид на город северной оконечности. Это было внушительное гранитное здание необычайно неприятного красновато-коричневого оттенка. У нее были черные перила, широкий сводчатый дверной проем и короткий обрубок шпиля — до нелепости несоразмерной с массивной конструкцией, к которой он крепился. Справа находилось кладбище. На каждом надгробии красовалась аккуратная присыпка из снега, навивающая неуместные мысли о брусках мороженого. С другой стороны, чуть ниже, располагалась пресвитерия — солидный дом с множеством дымоходов, построенный из того же камня сливого цвета, что и церковь. На дверном молотке висел траурный венок из черного крепа. Он живо напомнил Страффорду изысканный шейный платок аристократического стрелка из какого-то фильма, виденного давным-давно. Розмари Лоулис оказалась высокой, худощавой женщиной, статной, но на несколько угрожающей манер. У нее были тонкие бескровные губы и выпуклые тускло-серые глаза. На ней были черная юбка, черный джемпер и черный шерстяной кардиган. Ей казалось чуть больше тридцати. Он по какой-то неизвестной причине ожидал, что она окажется старше. В целом у женщины был напряженный и облик, который почудился Страффорду знакомым — облик человека, снедаемого пламенем скорби. Он представился. Рук они сжать друг другу не стали. Это показалось бы неуместным. Смерть всегда усложняет общение между живыми. «Простите, что беспокою вас в такое время», — сказал он — представляя себе эти слова напечатанными словно на страницах руководства по этикету розмари лоулес отодвинулась и жестом пригласила его войти в коридоре выложенном черно белой плиткой было прохладно во всем доме повисла тишина на столе из мореного дуба блестящего как отесанный уголь стояла ваза с засохшими хризантемами, которые возможно когда то были малиновыми но теперь выцвели до бледно розового оттенка все здесь имело какой то Выцветший вид. Я думала, что приедет сержант Редфорд, сказала женщина, будучи не в силах скрыть нотку раздражения. Ему не здоровится», — ответил Страфорд. Видимо, грипп. Ах, грипп, понятно. Вот значит, как это сейчас называется. Вы ведь знаете, что он пьяница. Мне сказали, что он потерял сына. Его выражение лица в раз переменилось, замкнувшись точно резко захлопнувшаяся дверь. «Я еще не разжигала камин в гостиной», — сказала она. «Но плита на кухне уже натоплена. Я заварю чай». Она прошла впереди него по холлу, затем по более узкому коридору, где плитка уступила место линолеуму. Воздух на кухне был удушающий горяч. Страффорду немедленно сдавила грудь. Там стояли комод с чашками и тарелками, и старапанный стол из хвойных досок, Четыре стула с жесткими спинками и рядом с железной печью кресло-качалка, на спинке которого был накинут клетчатый коврик. Розмари Лоулис выдвинула из-за стола стул для Страффорда и второй для себя. В тишине на мгновение повисло ощущение непоправимого отсутствия точки опоры. Инспектор никак не мог придумать, что сказать. Кресло-качалка, стоящее лицом к печи, словно присутствовало в комнате на правах отдельной личности. Розмари Лоулис устремила взгляд на Страффорда в уравновешенном ожидании. «Сожалею о вашей утрате», — брякнул он и снова поморщился от очередной избитой фразы. «Спасибо», — ответила женщина и опустила глаза на свои руки, безжизненно сложенные на столе. «Надеюсь, вы прибыли, чтобы рассказать мне всю правду о том, что случилось с моим братом». Страффорд покосился на кресло-качалку. Могу ли я спросить, как вы узнали о его смерти? Кто-то позвонил по телефону, не помню, кто именно. Думаю, кто-то из городского отделения гарды, но не сержант Редфорд, вероятно, дежурный полицейский, что он «Только то, что в Болегласе произошел несчастный случай и что мой брат погиб». А сегодня утром в газете была статья. Она приложила руку к колбу. Там говорилось, что он упал с лестницы и умер. По их словам, это произошло в Болегласе. Полагаю, это означает, что он гостил в доме. Да, он остался там на ночь. «А, ну, конечно же!» — воскликнула она. Ее плотно поджатые губы сжались еще сильнее и стали еще бескровнее. Он ведь никак не мог обойтись без общества этих своих высокородных приятелей. Значит, он бывал там довольно часто. Даже слишком часто, по-моему. Почему же? Вам чем-то не нравятся Осборны? Вы за что-то не взлюбили это семейство? Она пренебрежительно пожала плечами. «Дело вовсе не в моей личной неприязни. Они для нас чужие, как и мы для них. Том никак не хотел меня слушать. О, нет. Он хотел походить на них, подобно им предаваться верховой езде, охоте на лис и всем остальным аристократическим увеселениям. Она смолкла и нахмурилась. «Простите. Я предложила вам чаю и совсем о нем позабыла». «Не волнуйтесь», — сказал он, — «мне ничего не нужно». Я никак не могу собраться с мыслями. Голова идет кругом, все вертится и вертится. Чувствую, что теперь ничего уже не будет так, как должно быть. Полагаю, это пройдет. Говорят ведь, что проходит. Она горько рассмеялась. «Время — великий целитель, так ведь все говорят, верно? Все вокруг такие мудрые». Она потянула за нитку, торчащую из рукава кардигана. Страффорду вдруг показалось, будто эта женщина сделана из тончайшего стекла, окрашенного в серый и черный цвета, которое в любой момент могло разлететься в дребезги, не выдержав собственного внутреннего давления. «Не могу поверить, что его больше нет», — сказала она и тоже перевела взгляд на кресло-качалку. «Просто не могу в это поверить». Она смолкла и снова засмеялась. «Конечно, так ведь тоже все говорят, верно?» Страффорд отвернулся. Чужая боль вызывала у него неловкость. Он, как это нередко бывало, пожалел, что не курит. Тогда ему, по крайней мере, было бы чем занять руки. Может, стоит завести себе трубку? Ее ведь даже не придется раскуривать. Можно будет просто теребить в пальцах, как это делают курильщики трубок. Маской может послужить что угодно. «Расскажите мне о нем, о вашем брате?» — спросил он. «Или хотя бы расскажите мне о своей родне. Есть ли у вас еще братья и сестры?» Она покачала головой. Нас было только двое. Томас был старшим. «Вы всегда вели для него хозяйство? В смысле, после того, как он стал священником?» «Да. За исключением той пары лет, когда он служил капелланом в сиротском приюте». «Правда? Где это было?» «Карикли. Так звалось это место. Ремесленное училище для беспризорников». «Карикли. Знакомое название. Он слышал его совсем недавно, только от кого». «А что же вы делали?» — спросил он, когда он был в отъезде на Западе. Она озадаченно вытаращилась на него. «Что я делала? Да ничего я не делала. Заботилась о нашем отце. Он был при смерти». «Он должно быть умер еще молодым, ваш отец?» «Да, ему было всего за 50. Он кивнул. «Старая история». Сына со Славой рукополагают в священнике, а дочь остается дома, чтобы присматривать за родителями, пока они не покинут этот мир, и она не останется одна, еще молодая, но уже старая, не обученная ничему, кроме как коротать век в одиночестве. Он подумал о своем отце. Что произойдет, когда он станет слишком стар, чтобы самостоятельно заботиться о себе? Кто тогда за ним присмотрит? — Я хотела быть учительницей, — сказала Розмари Лоулес. Но в семье было неслыханным делом отдать дочь в университет. Все досталось Тому, нашему Томми. В ее словах не чувствовалось злобы. Это был естественный порядок вещей. Сыну и полагалось быть любимцем. Так заведено испокон веков. — А вы знакомы с Осборнами? — спросил он. — Знаете их? Она уставилась на него. — Думаете, им есть до меня какое-то дело? Я ведь даже ездить верхом не умею. Она откинулась на стуле и с отчаянием оглядела комнату. «Здесь так душно!» — проговорила она, задыхаясь. «Вы не против, если мы выйдем? Обычно я выхожу погулять как раз в это время, по утрам. Я понимаю, что сегодня ужасная погода». «Конечно», — сказал он. «Сейчас все-таки нет снегопада». Она скосила глаза через стол на его туфли. «Не хотите ли его пару ботинок? Они, вероятно, придутся вам в пору. «Конечно», — снова сказал Страффорд, — слишком поспешно, как осознал он тут же, но было уже поздно. Как бы он ни старался, у него не хватало так-то проявить достаточное сочувствие к ее горю. Впрочем, что из того? На самом-то деле никто не искренен сполна, произнося добрые слова и одаривая людей, понесших столь тяжелую утрату, скорбными улыбками. Живые живут дальше, а мертвые лежат в земле и тлеют он почти физически услышал тихий, бессердечный смешок отца. В тишине он изучал женщину напротив, пока-то сидел, опустив глаза и сложив руки на столе. Столько гнева, столько обиды, столько пережитых потерь. Что, если это она достала где-то ключ от с хаоса, отправилась туда прошлым вечером тем или иным способом, он не увидел у пресвятерия никаких признаков наличия машины, Вошла через парадную дверь, поднялась на второй этаж, выкрутила лампочку в коридоре и спряталась в темноте, чтобы дождаться момента отмщения. «Все досталось нашему Томми». «Впрочем, нет», — сказал он себе, — «нет». Она могла бы убить его в порыве ярости, это было возможно, он это знал, но не изуродовало бы тело таким изуверским образом. Для столь жестокой кары потребовался бы иной уровень ярости, иная, крайняя степень мстительности. И тем не менее он огляделся вокруг. Что могло происходить в этом доме между братом и сестрой? Женщина встала из-за стола. «Ну так что же?» — сказала она. «Пойдемте». В холле она достала пару проглочных ботинок с высокими бортами. Том привез их из отпуска в Италии, и он их примерил. «Слишком велики?» «Да, немного просторны». Она поднялась наверх и вскоре вернулась, захватив с собой две пары мужских толстых носков. Он надел обе. При этом в его сознании вспыхнул образ священника, лежащего на полу в блегласхаусе со скрещенными на груди руками и открытыми глазами, и на мгновение Страффорда охватил трепет отвращения. Теперь на нем будут не только ботинки мертвеца, но и носки мертвеца. Нет конца гротескным деталям жизни. Они вместе двинулись по тропинке, пересекающий склон холма, где стоял дом. Розмари Лоулис посетовала на туман. Окружающий пейзаж походил на размазанный карандашный рисунок. В ясную погоду отсюда открывается прекрасный вид на долину Слейни в сторону Энискорти. Здесь, на подветренной стороне холма, снег лежал разрозненными лоскутями. А среди голого вереска топорщились клочья овечьей шерсти. Розмари Лоулис надела тяжелое черное пальто и шерстяную шляпку с помпоном. Страффорд затянул узел шарфа на шее. С тоской подумал о вчерашней грелке. Подумал он и о буфетчице Педди, о ее рыжих волосах и веснушках, и о ее глазах, таких же зеленых, как... как самая зеленая зелень. Глазах, которые в тот миг совершенно затмили воспоминания о серых и меланхоличных глазах Сильвии Осборн. «Посмотри на себя», — сказал он себе, — «вот ты уже размечтался о девчонке из деревенского паба. Разве он не был сыном сурового и благочестивого племени?» Как бы отреагировали его предки из славного рода Страффордов, которые проливали свою чужую кровь за Кромвеля под Драэдой и Уэксфордом, чтобы они подумали о нем, узнав, что он вздыхает вот так о какой-то девице?» Иногда ему приходило в голову, что на деле он даже более одинок, чем ему кажется. «Расскажите мне о своем брате», — попытал он счастье во второй раз. «Чего вы хотите от меня услышать?» — нетерпеливо отрезала она. «Ну как, судя по всему, он был очень востребован как священнослужитель не только у себя в приходе, но и во всем графстве, а также за его пределами». Женщина вгляделась в туман. «Ему...» «Ни в коем случае не следовало становиться священником», — с горечью сказала она. Он истратил себя впустую. Он мог бы стать кем угодно, мог бы заниматься чем угодно. Она кисло рассмеялась. «Услышал зов Господа Бога, скажут вам про него. Если так, то почему Господь Бог не призвал меня? Я могла бы стать монахиней. Мне ряса иноки не подошла бы куда больше, чем тому сутана-священника». Они становились на скалистом уступе. Вы ведь знаете, кто мы такие, не так ли? Спросила женщина, обращаясь к нему. «Семейство Лоулисов. Моим отцом был сам Джон Джо Лоулис, Джей Джей, как все его называли. А-а-а. Нет, я этого не знал. Джей Джей Лоулис был одиозным деятелем гражданской войны. Одним из самых непоколебимых сторонников вожака Ирландской республиканской армии Майкла Коллинза и безжалостным главарем эскадронов смерти здоровяка, как за глаза именовали Коллинза. Джей-Джея приговорили к повешению, но отсрочили наказание благодаря прямому вмешательству премьер-министра Великобритании, который разглядел его потенциал для грядущих переговоров по вопросам англо-ирландского мирного договора. Позже, когда закончилась гражданская война, Джон Джозеф Лоуэллис стал адвокатом, и основал свою собственную фирму, специализирующуюся на защите непримиримых членов Ира, которым светил эшафот по приказу правительства свободного государства. Когда наступил мир, вернее, то, что назвали этим именем, контора Джей-Джей Лоулис и сын сделалась ведущей адвокатской фирмой в провинции Ленстер, вплоть до безвременной кончины Джей-Джея десятью годами ранее. «Стало быть, — подумал Страффорд, — те самые Лоулисы». «Для сына это было бы весомое наследство», — сказал он, тщательно обдумывая свои слова. «И для дочери, конечно». Последнее уточнение она пропустила мимо ушей. «Именно поэтому Том и пошел в священники», — заявила она со странной горячностью. «Я в этом не сомневаюсь. Это был его единственный выход. С папой было не потягаться. Тому пришлось идти своим путем и делать себе имя своими силами». Папа так и не простил ему, когда он объявил семье, что у него есть призвание. Ох, какие у них бывали ссоры! Но Том выстоял и сбежал. Ну, а вы ушли вместе с ним? Этот вопрос застал ее врасплох. Полагаю, можно сказать и так. И что же ваш отец не смягчился в отношении вашего брата? Эти двое не разговаривали друг с другом много лет. Любой другой гордился бы священным саном своего сына, но не папа. Она опять вгляделась в туман. «Полагаю, он утратил веру в ходе всех этих жестоких сражений. Он ведь участвовал и в восстании 1916 года, и в войне за независимость, а затем и в гражданской войне. Должно быть, видел там такое, что и в страшном сне не приснится. Я буду молиться, чтобы ты обрел покой». Таковы были последние слова Тома, обращенные к отцу перед тем, как он ушел в семинарию. Она отошла от Страффорда к краю каменного выступа. Папе потребовалось много времени, чтобы смириться с тем фактом, что кто-то воспротивился его воле, и ему сошло это с рук. Ее нос покраснел от холода, а глаза заслезились. А может, у нее на щеках и были слезы? Во всяком случае, она не выглядела плаксивой дамочкой. «Впрочем, полагаю, вам все это чуждо. Борьба за свободу и все такое прочее. Вы же явно не католик». «Протестанты участвовали во всех упомянутых вами войнах, возразил Страффорд. «И немало из них сражалось на стороне националистов». «Да, ваш народ тоже пострадал и не получил за это должной благодарности, я это прекрасно знаю. Все мы пострадали. Иногда я задаюсь вопросом, стоило ли оно того, стоила ли так называемая независимость хотя бы одной из жизни». Внезапно, к его удивлению, Розмари улыбнулась впервые с тех пор, как он сюда приехал. «Надо вам сказать, — продолжала она, — когда сюда ни с того ни с сего заявились вы, вот это был сюрприз, так сюрприз. Не возражаете, если я спрошу, почему вы стали полицейским? В конце концов, большинство людей, завербованных в гарду, когда создавались органы правопорядка, были из бывших боевиков, из людей, которые убивали ваших людей». Где-то в на мгновение разошлись тучи, и солнечный луч пронзил туман, словно прожектор, но вскоре погас. На подходе был еще более сильный снегопад, он это чувствовал. «Возможно, я, как и ваш брат, ощущал, что должен встать на чью-то сторону, совершить рывок к свободе». Он услышал собственные слова и понял, что это неправда. Но почему же он тогда решил надеть полицейскую форму? Он не знал. Когда-то, должно быть, знал, но если и знал, то забыл. Иногда он думал, что ему следует бросить работу в полиции и попробовать что-нибудь другое. Только вот что? Страффорд никогда не испытывал желания иметь какую-то определенную профессию, пока ему от чего-то не пришла в голову идея влиться в ряды гарды, как он приучился выражать это понятие. Отец поначалу был удивлен, затем озадачен, затем рассердился, хотя, конечно, не высказал ничего вслух. «К свободе?» — повторила Розмари Лоулис, ухватившись за это слово. Том не был свободен. О да, он играл роль священника нового образца, ездил повсюду и встречался с людьми, гостил у них дома. Болеглаз, конечно, был его любимым пристанищем. Выезжал на псовую охоту и все такое прочее, но это не было его истинным лицом. Он хотел, чтобы люди думали о нем именно так, тогда как он все это время был другим. «Понимаю». Она снова напустилась на него. «Что? Правда?» Почти прорычала она. «Понимаете? Очень сомневаюсь, что вы действительно что-то понимаете». «Нет-нет», — признал он. «Уверен, что вы правы. Я не слишком разбираюсь в людях и в причинах человеческих поступков, что не очень хорошо для детектива». Он улыбнулся, но она не обратила на это внимания. Они развернулись и пошли обратно тем же путем. Тропа была настолько узкой, что местами приходилось идти гуськом. По дороге внизу проехал грузовик для перевозки скота. Судя по всему, тот самый, подмолл Страффорд, который вчера подъехал к нему сзади и насмешливо посигналил. «У него были секреты», — сказала Розмари Лоулес. «Это было видно потому, как он иногда менялся в лице. Когда я смотрела на него, то видела двух человек. Священника, которого знали все, отца Тома, душу компании». А затем еще одного человека, который прятался там, за его взглядом. Думаете, он был недоволен жизнью? Думаю, он испытывал мучение. Она была бесстрастна. Тусклый взгляд ее серых глаз был устремлен прямо перед собой. Я уже говорила, что ему никогда не следовало становиться священником. Но как только он вступил в сан, обратной дороги уже не было. Вряд ли перед отъездом он полностью осознавал, что приговаривает сам себя к пожизненному заключению. Тогда он думал лишь о том, чтобы любыми средствами уйти от папы. Она споткнулась об отвалившийся кусок скалы, и он положил руку ей под локоть, чтобы поддержать. Она выпрямилась и тут же отстранилась от его прикосновения. «Вы пытались отговорить его от принятия сана?» — спросил он. «Я?» — усмехнулась она. «Да кто бы меня вообще послушал? В любом случае, я была мала...» У меня не было права голоса в доме. Всякий раз, когда я о чем-то заговаривала, папа изображал свою фирменную улыбку. Немного изгибал уголок рта, всего-то одно движение, но, боже мой, как много оно говорило о том, что он обо мне думает. Они уже были почти у дома, спускаясь по последнему участку склона. И земля под ногами представляла собой предательскую смесь грязи, льда и скользкого гравия. Страффорд наблюдал за фигурой в черном, идущей впереди. Она оказалась в ловушке, как и ее брат. Только ему досталась более просторная клетка. Розмари Лоулис стала шарить по карманам своего огромного пальто в поисках ключей. «Это было пальто Тома», — сказала она. «Его лучшее воскресное пальто. Кто-то мог бы взять его себе, и это вполне могла бы быть я. Оно до сих пор пахнет сигаретами Черчман, с которые он курил». Он шутил, что, вероятно, мог бы заставить их заплатить ему за рекламу. «Черчманс для церковника». Они были на пороге, и тут она внезапно обернулась к детективу, взирая на него горящими глазами. «Так вы собираетесь рассказать мне, что с ним случилось? Собираетесь проявить ко мне хотя бы столь малую долю уважения?»